Ведь еще? Да. Она гадала по свече, она гадала на кофейной гуще, она искала на ладони место для двоих. Он говорил ей, погоди. Он говорил, все впереди, не плачь. Он допивал свой чай, вставал и уходил. И становилось тихо, тихо. Она читала между строк, Она ходила где-то между. Она ждала сквозь слезы то, что будет впереди. А по ночам ей снилась ночь А по утрам она молчала Улыкая на вопросы, Желанием все забыть Он думал только о ключах Он ни о чем не мог не думать больше Когда они играли, Он пропускал свой ход Она была рядом и была вдалеке, Она держала его легко В своей руке, пока травы кипели На медленном огне, пока ее магниты пели Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне Ее небесная мелодия Скользила на стенах все выше Выше вытягиваясь в золото, На потолках не слышно все тише и тише и остывая, проливалась на ней желтым дождем, И растворяла границы между ночью и днем, между ним, между ней, между звезд и камней, ночью и днем она смотрела сквозь него и видела себя, пока он тихо спал. Она шептала те слова, Единственно возможные слова. Он говорил ей, да, конечно, да, Он просыпаясь говорил, Как только так тогда он целовал ее в весок, Вставал и уходил, И становилось тихо, тихо. Между телом и душой, Между небом и землей. Она гадала по свече, Она гадала на кофейной гуще, Она искала на ладони Место для двоих.